Глава в о с е м ь двадцать п я т Хаджар с удивлением для самого себя очнулся вовсе не на пороге дома праотцов, а около все той же пещеры. Орун, как ни в чем не бывало, сидел напротив входа в нее и преспокойно жарил очередного монстра на вертеле бревне. Не глядя в сторону хаджара, он привычно вырвал шмат мяса со спины какого-то покрытого костными я иглами борова и бросил его ученику. Хаджар только сейчас осознавая, насколько он голоден, поймал кусок мяса на лету и впился в него зубами. Обливаясь мясным соком, он грыз жесткое, но сытное и питательное, а главное вкуснейшее мясо. Равкафов Хаджар сделал большой глоток, ударил себя в грудь и, словно копируя Оруна, смачно срыгнул. о д о б р я ю с легкой гордостью хлопнул по колену великий мечник. "Рецепт расскажешь?", спросил наконец Хаджар. "Рецепт?" Орун сощурился и начал размахивать костровой палочкой на манер аристократического украшения шпаги. Не заслужил ты еще такого ученичок. х а д ж а р е два было мясом не подавился. Нет, он был готов многое терпеть, но вот это ученичок уже выходило за все границы. Вскочив на ноги, Хаджар сам не заметил, как схватил первое, что попалось ему под руку, не обращая внимания на предмет, он думал, что это простая палка. Увы, на следующие одиннадцать месяцев это будет единственным, что помимо мяса Хаджар будет держать в руках. Не заслужил, не заслужил. А кто тут недавно задницу твою спас от безумного старика? Хаджар зазирался. А где он, кстати? В этот момент что-то незримое ударило ему в живот, разом выбивая все дыхание и заставляя упасть на колени. Для тебя, великий герой Касий, ректор школы Святого Неба, как будто я знал, как его зовут, прохрипел Хаджар. Выпрямившись, он машинально откусил еще немного мяса, что вызвало очередной одобряющий кивок со стороны Оруна. Спаситель, фыркнул Орун. Вижу, ты прошел предыдущую тренировку и стал рыцарем. О, спасибо, что заметил. А теперь ответь на вопрос, что здесь? Хаджар увидел лишь размытое пятно, и это с учетом, что Орун, скорее всего, двигался лишь в сотой доли от своей настоящей скорости. Руководствуясь одними лишь инстинктами, Хаджар поднял, как оказалось впоследствии, старательно выточенный из дерева довольно увесистый тренировочный меч. По форме он идеально повторял каждый миллиметр черного клинка. Хлестки й у д а р костровой палочки р а с с е к щеку Хаджару. Слишком высоко. Чего? Меч. о р у н очередным быстрым незримым для глаза ударом костровой ветки оставил кровавую полосу на локте Хаджара. Слишком высоко держишь. Локоть опусти. Очередной удар. Только теперь уже сверху. з а п я с т ь е свободнее и разверни немного. Третий удар пришелся под самое основание ладони. Так, даже если у тебя руки и задницы, парировав удар, ты тут же сможешь контратаковать. Хаджар не успел ничего понять, как в руках Оруна оказался точно такой же тренировочный деревянный меч. Если в прошлый раз учитель ударил по щеке Хаджара костровой веткой, то теперь этот удар пришелся п л о с к о с т ь ю меча. Пусть и деревянного, но часть зубов дробью вылетели изо рта Хаджара, а сам он полетел куда-то в забытье. Перед тем, как потерять сознание, он услышал слишком медленно. Притаись, прошептал Лорон. Они, обмазавшись глиной и грязью, облепив себя листьями и ветками, ползли в сторону кустов. Хаджар еще в начале их пути попытался научить Оруна охотничьему языку жестов, но в этот момент его учительский талант дал осечку. Из всех спутников один только великий мечник не сумел понять нехитрую науку жестов. Куда мы вообще ползем? – п р о к р и т е л Хаджар. Может, Оруну, чье тело достигло крепости артефакта уровня неба и было плевать на местный рельеф, но не Хаджару. За неполный час их подражание змеям он успел стисать себе руки, колени и расцарапать живот, а учитывая грязевой камуфляж, все тело нещадно чесалось и жгло. Нет, в этом были и свои плюсы. Давно уже Хаджар не ощущал себя простым смертным. с поправкой на регенерацию рыцаря духа, но тем не менее. Новая тренировка, коротко пояснил Орон. Хаджар в ответ на это лишь скептически изогнул бровь. Последние месяцы все их тренировки сводились исключительно к спарингам, причем очень странным. Сначала Орон, взяв в руки костровую палочку, наносил определенный удар в тело Хаджара. Затем пояснял, как лучше всего среагировать на подобный удар, после чего, сменив палочку на деревянный меч, добивался того, чтобы хаджар выполнил п о к а з а н н о е парирование, блок, уворот, удар, выпад или движение с идеальной точностью. Обычно на это уходило всего несколько часов, потому как всего после двух ударов орона сознание хаджара каким-то чудом просветлялось. хотя почему каким-то ничего так лучше не прочищает мозги, как сломанные ребра, разрывающие легкие, или как вылетающий из ноги осколок бедренной кости, пробивающий сначала бедро, а затем впивающийся в твой же живот, или переломанный в нескольких местах позвоночник, превращающий Аджара в безвольного червяка, что учитывая его прошлое на земле было весьма пугающим событием. Ну и еще сотня д р у г а я переломов, ушибов, растяжений и открытых кровавых ран. Обучение у Оруна скорее походило на самообразование, сопряженное с легкими намеками и тяжелыми уроками выживания. Пока что Хаджар справлялся. Об этом говорило то, что с каждым месяцем уровень его оценки нейросетью неукоснительно рос. Возможно, этому также способствовало и то, что по ночам Хаджар погружался в тренировочный режим нейросети. Это значительно увеличивало время на дешифровку печати духа меча, но Хаджару требовалось решать насущные проблемы, а не то, что сможет ему помочь лишь через несколько лет. Не вижу воодушевления на твоем лице, ученик, – прокричал шепотом. если это вообще было возможно, Орон, отогнув ветку куста, он замер. Хаджар, кроме пяток собственного учителя, больше ничего и не видел, но, судя по характерному шуму, там был водопад. Нашли! с азартом причмокнул Орон. По спине Хаджара пробежали мурашки. В последний раз, когда Орон о чем-то говорил с таким воодушевлением, Хаджару пришлось целый день бегать по пещере от ядовитого змееведя. Это такая помесь между двухголовой змеей, хвостатым бронированным медведем и кузнечиком. Жуткая тварь, которая при этом находится на уровне первобытного монстра. Как Хаджар вообще выжил в тот день – загадка даже для него самого. И что же ты там нашел? Сейчас узнаешь. Орон, схватив хаджара за запястье, поднял его так же просто, как свою излюбленную костровую палочку, раскрутив на манер лассо ученика над головой, сбив им пару деревьев. Орон швырнул шокированного хаджара в сторону водопада. Надеюсь, ты выживешь, ученик, донеслось хаджару в спину. Плюхнувшись в воду, хаджар, ожидая нападения самых разных водяных монстров, Мгновенно вынырнул на поверхность, обнажив черный клинок, он заозирался по сторонам и застыл. Прямо перед ним, покрытые водяной пеной, застыли три ученицы внутреннего круга школы Святого Неба. Хаджар сглотнул. Добрый день, старшие ученицы, поклонился он. Секунда, а затем каждая из них оказалась полностью облачена в небесные доспехи. И вооружена небесным артефактом. Хаджар сглотнул. А можно, пожалуйста, обратно к змееведю?